СТАРБАКС ИПСВИЧ Существует хорошо обозначенная дорога с односторонним движением в обход Ипсвича, что мне подходит, потому что это единственный город, куда мне не хотелось бы заезжать. Там слишком много магазинов и слишком мало чего-то еще. Живущим там людям это, возможно, нравится, но у меня остались плохие воспоминания. Мне доводилось возить Джека и Дейзи, моих племянников, в тамошний бассейн Краун Пулс, И богом клянусь, запах хлорки у меня до сих пор в горле стоит. На триклетых парковках вечно нет мест. Приходилось часами стоять в очередях, чтобы просто заехать и выехать. Не так давно там напротив станции открылся один из этих построенных на американский манер торговых центров с десятком ресторанов быстрого питания и многозальным кинотеатром. Мне кажется, что подобные средоточия развлечений убивают город, Но именно в таком месте мне предстояло встретиться с Ричардом Локом, любезно согласившимся уделить мне пятнадцать минут. Я прибыла первой. К двадцати минутам двенадцатого я решила уже, что суперинтендант не явится, но тут дверь открылась, и он вошел. Вид у него был сердитый. Я помахала рукой, сразу его признав. Это действительно оказался мужчина, бывший с Клэр, на похоронах. У него, впрочем, не было причин обращать тогда на меня внимание. На нем был костюм, но без галстука. У суперинтенданта был выходной. Он подошел и тяжело сел. Пластиковый стул прогнулся под массой тренированных мышц, и первое, о чем я подумала, что не хотела бы подвергнуться аресту с участием такого субъекта. Даже предлагая ему кофе, я чувствовал себя не очень уютно. Он попросил чаю, и я сделал заказ. купив ему заодно пирожок. «Как понимаю, вас интересует Алан Конвей», — начал он. «Я была его редактором, а Клар Дженкинс — его сестрой», — Лок помолчал немного. Она втемяшила себе в голову мысль, что брата убили. «Вы тоже так думаете?» Этот угрюмый резкий тон давал понять, что в нем бурлит гнев. А еще его глаза, они впивались в меня так, будто он вызвал меня на допрос. Я не знала, как ответить. Не знала даже, как к нему обращаться. Ричард — слишком неформально. Мистер Лок — как-то неправильно. Детектив-суперинтендант — слишком по киношному. Но я решила выбрать последний вариант. «Вы осматривали тело?» — спросила я. «Нет, я видел рапорт». С видом почти недовольным полицейский отломил кусок пирожка, но в рот не положил. На место происшествия прибыли два офицера из Лейстона. Меня привлекли исключительно потому, что я знал мистера Конвея. К тому же он был знаменитости и не мог не привлечь внимание прессы. Клэр представил вас ему? Пожалуй, на самом деле все было как раз наоборот, мисс Райленд. ему требовалось помочь с книгами, поэтому она представила его мне. Но вы не ответили на мой вопрос. По-вашему, его убили? Думаю, это возможно. Детектив хотел перебить меня, поэтому я поспешно выложила ему все. Рассказала о пропавших главах, приведших меня в суфолк. Упомянула про ежедневник Алана, про встречи, намеченные на неделю после его смерти. Я не стала перечислять тех, с кем уже говорила. Мне показалось нечестно втягивать их. Зато впервые поделилась сомнениями насчет посмертной записки, почему она кажется мне не вполне настоящей. О том, что умирает, Хонвей говорит только на третьей странице, пояснила я. Но он все равно умирал. У него был рак. В письме нет ни слова о том, что он намерен покончить с собой. Вам не кажется немного странным, что он отослал такое письмо своему издателю за день до того, как спрыгнул с башни? А если это не он его отослал? Вдруг кто-то прочитал письмо и сообразил, что его можно неправильно истолковать? злоумышленники столкнули алана с башни а потом сами отправили письмо они понимали что именно благодаря совпадению по времени мы неизбежно придем к ложным выводам сам я не допускаю что пришел к ложным выводам мисс райленд во взгляде лока не читалось расположение и даже будучи немного раздражена я странное дело признавала его право сомневаться во мне было в письме что то что я Как никто другой, обязана была заметить, но не заметила. Называя себя редактором, я не разглядела истину, находившуюся прямо у меня перед глазами. Есть много людей, не любивших Алана, заикнулась я. Есть много людей, которые не любят многих других людей, но при этом не убивают их. Он пришел навстречу с намерением сказать мне именно это, и теперь, начав, не мог остановиться. Чего люди вроде вас не понимают, так это что у человека больше шансов выиграть в лотерею, чем стать жертвой убийства. Вам известно количество убийств, совершенных за прошлый год? 598, при населении почти в 60 миллионов. Я вам скажу кое-что забавное. В некоторых частях страны полиция раскрывает по факту больше преступлений, чем их было совершено. Знаете почему? Процент убийств упал так значительно, что криминалисты получили возможность поднять дела, закрытые много лет тому назад. Я вот чего не понимаю. Все эти убийства по телевидению... Неужели люди не могут потратить время на что-то более полезное? Каждый вечер, на каждом чертовом канале. Зрители пялятся на это как одержимые. И что меня по-настоящему злит, так это факт, что все это не имеет никакого отношения к реальности. Я видел жертв убийств, расследовал убийства. Я был здесь, когда Стив Райт убивал проституток. И псуический потрошитель, так его прозвали. Преступники не планируют такие дела. Они не пробираются в дом жертвы, чтобы сбросить ее с крыши, а потом отослать письмо в надежде, что его ошибочно истолкуют, как вы считаете. Они не напяливают парики и не переодеваются, как у Агаты Кристи. Все убийства, в раскрытии которых мне довелось принимать участие, были совершены под влиянием безумия, гнева или спиртного. Иногда всех трех факторов. И видеть это ужасно. Отвратительно. Вовсе не похоже на кино, где актер лежит на спине с пятном красной краски на шее. Когда видишь труп, с торчащим из него ножом становится тошно. В буквальном смысле. Знаете, почему один человек убивает другого? потому что теряют голову. Есть всего три мотива. Секс, гнев и деньги. Ты убиваешь кого-то на улице, втыкаешь в жертву нож и забираешь деньги. Ты повздорил с приятелем, разбил бутылку и распорол ему горло. Или ты убиваешь из ревности. Все убийцы, которых я встречал, глупые скоты, не интеллигенты, не богачи и не аристократы. Глупые скоты. И знаете, как мы их ловим? Мы не задаем им хитрых вопросов, доказывая, что у них нет алиби, или они находились совсем не там, где утверждают. Мы ловим их благодаря камерам видеонаблюдения. В половине случаев преступники оставляют на месте свою ДНК. Или приходят с повинной. Возможно, когда-нибудь вы опубликуете книгу про настоящее убийство, хотя, даю вам слово, никто не станет ее читать. Я скажу вам, что на самом деле не дает мне покоя насчет... Алана Конвея. Я помогал ему, хотя он никогда ничем не отблагодарил меня. Это другая история. Самое главное в том, что Конвея не интересовала, правда. Почему все детективы в его книгах такие чертовски тупые? Знаете, одного он даже списал с меня. Рэймонд чап это я. Да, он не черный. Так далеко Конвей не отважился зайти. Но знаете, кто такие Чаббы? Производители замков. Уловили. А вся эта чушь, которую он сочинил про его жену в нет покоя нечестивым, это про мою жену он написал. Мне хватило ума ему рассказать, а он взял, да и вставил это в книгу, даже не спросив у меня. Теперь мне стало понятно причина его гнева. По тону Лока я поняла, что он не заинтересован во мне и не собирается помогать. Я даже с успехом могла включить его в список подозреваемых. общественность понятия не имеет, как на самом деле работает полиция в этой стране. И все благодаря людям вроде Алана Конвея и вас, закончил он. «Надеюсь, вы меня извините, мисс Райленд, но я нахожу довольно жалкими ваши попытки изобразить настоящим преступлением то, что на самом деле является образцово-показательным суицидом. У писателя имелся мотив, он был болен, он сочинил письмо, Совсем недавно он разошелся с бойфрендом, остался один. Все это подтолкнуло его к решению, и он прыгнул. Хотите моего совета? Возвращайтесь в Лондон и забудьте про это дело. Спасибо за чай. Он осушил чашку и вышел, оставив лежать на тарелке разломанный на кусочки пирожок. Крауч энд. Когда я вернулась, Андреас меня ждал. Едва открыв дверь, я поняла это по доносящемуся из кухни аромату. Андреас — фантастический повар. Готовит он очень по-мужски. Гремит кастрюлями, сыплет в них ингредиенты на глаз, делает все очень быстро, на ревущем пламени, с бокалом красного вина в руке. Никогда не видела его читающим кулинарный справочник. Стол был накрыт на двоих со свечами и букетом цветов, выглядевших так, будто их сорвали в саду, а не купили в магазине. Увидев меня, Андрес широко улыбнулся и крепко обнял. «Я думал, ты уже не придешь», — сказал он. «Что у нас на ужин?» «Жареный ягненок». «Дашь мне пять минут?» «Хоть пятнадцать». Я приняла душ и переоделась в просторный джемпер и леггинсы. Такого рода одежда... селяла в меня уверенность, что этим вечером никуда идти уже не нужно. С влажными еще волосами я села за стол и подняла налитый Андреасом гигантский бокал вина. «Будем здоровы!» «Ямас!» Тост по-английски и по-гречески. Еще одна из наших традиций. Мы снова принялись за еду. Я рассказала Андреасу про все, что случилось во Фрамлингеме, на похоронах и после. Сразу стало понятно, что ему не очень интересно. Он вежливо слушал, но я не на это надеялась. Я хотела, чтобы он засыпал меня вопросами, ставил под сомнение мои выводы. Мне казалось, что мы будем работать как своего рода Томми и Таппинс из Северного Лондона, несколько менее известный детективный дуэт Агаты Кристи. Но Андреасу, в общем-то, было все равно, кто убил Алана. Мне вспомнилось, что он с самого начала отговаривал меня от расследования, и я подумала, не вызвала ли я досаду у него, у греческой его половины, настояв на своем. На самом деле, ума Андреаса занимало другое. «Я подал заявление», — произнес он вдруг, накладывая мясо. «Но увольнение из школы уже?» — удивилась я. «Да, ухожу в конце триместра». Он глянул на меня. Я сообщал тебе, как намерен поступить. Ты сказал, что обдумаешь идею. Я не подтолкнул меня к решению. Владельцы отеля не хотят больше ждать, да и деньги уже есть. Нам одобрили кредит в банке, и через Евросоюз можно получить разные гранты. Все уже в процессе, Сьюзен. Полидорус откроется на следующее лето. Полидорус? Так называется отель? Да. красивое название вынуждена признать я была немного ошарашена андрес более или менее прямо предложил мне выйти за него замуж то я считала что он даст мне какое то время подумать теперь же речь шла уже о совершенной сделке покупай авиабилеты снимай фартук и отправляйся в путь он взял свой айпад продвинул его через стол и пока мы ели показывал мне картинки полидорус выглядел Милым местечком, там имелась длинная веранда с полом, мощеным диким камнем и соломенной перголой, яркой окраски деревянными столиками и ослепительным морем за ней. Само здание было с побеленными стенами и синими ставнями, а внутри я разглядела барную стойку и старомодную кофемашину. Спальни были обставлены скромно, но выглядели чистыми и уютными. Мне не составляло труда представить категорию людей, желающих остановиться там. Скорее гости, чем туристы. «Что думаешь?» — спросил Андреас. «Выглядит мило». «Я делаю это ради нас обоих, Сьюзен. «Но что станет с нами обоими, если я не поеду?» Я закрыла айпад чехлом Смотреть дальше мне расхотелось. «Неужели ты не мог подождать еще немного, прежде чем...» предпринимать этот шаг. Мне пришлось принимать решение насчет гостиницы, и я решил. Я не хочу всю свою жизнь быть учителем. К тому же ты и я. Разве это не лучшее, что мы можем сделать? Он отложил нож и вилку. И обратил внимание, как аккуратно расположил он их справа и слева от тарелки. «Мы не живем вместе постоянно», — продолжил Андреас. «Бывает неделю, когда мы вообще не видимся». Ты ясно дала понять, что не хочешь, чтобы я переезжал к тебе. «Это не так!» — скинулась я. «Тебе всегда здесь рады, но ты большую часть времени проводишь в школе. Мне казалось, что ты предпочитаешь такой расклад». «Все, о чем я хочу сказать, — это что мы сможем постоянно быть рядом. Мы справимся с этой работой. Я знаю, что прошу о многом, но ты не поймешь, пока не попробуешь. Ты ни разу не бывала на Крите». Приезжай на пару недель весной. Вот увидишь, тебе понравится. Я промолчала, и он добавил. Мне пятьдесят. Если я не совершу этот шаг теперь, то потом уже никогда. Янис не, не сможет управиться без тебя. Я люблю тебя, Сьюзен, и хочу, чтобы ты была со мной. Обещаю, если ты не будешь там счастлива, мы вместе вернемся. Один раз я уже совершил такую ошибку, больше ее не повторю. Если мой план не сработает, я снова подыщу себе место учителя. Аппетит пропал. Я потянулась за сигаретой и закурила. Я кое о чем не успела тебе рассказать. Чарльз предложил мне стать главным редактором издательства. При этой вести глаза у него округлились. Ты хочешь этого? Мне нужно поразмыслить, Андреас. Это фантастическая возможность. Я смогу повести Клоу Верлиф тем курсом, каким захочу. Ты вроде говорила, что Клоу у конец. Никогда я такого не говорила. Он сник. Я добавила, так ты на это рассчитывал? Честно, Сьюзен. Я думал, что раз Алан умер, то и для вас все кончено. Вот так. Я полагал, что издательство закроется и отель станет... выходом для нас обоих. Не все так плохо. Ближайшие годы-два могут оказаться трудными, но Клоу Верлиф не исчезнет в один миг. Я заключу договоры с другими авторами. Хочешь открыть нового Аттикуса Пюнда? В его тоне было столько презрения, что я на мгновение удивленно замолчала. «Мне казалось, тебе нравятся книги про него?» пробормотала я. Андреас взял у меня сигарету, затянулся, потом вернул ее назад. Это мы проделывали машинально, даже когда ссорились. «Никогда они мне не нравились», — отрезал он. «Я читал их, потому что ты работала над ними, а мне важно, что ты делаешь. Сами же романы я считаю хламом». Я была ошеломлена, не знала даже, что сказать. Но они принесли кучу денег. На сигаретах тоже хорошо зарабатывают или на туалетной бумаге. Но это не значит, что эти товары имеют культурную ценность. Как ты можешь так говорить? А почему нет? Алан Конвей потешался над тобой, Сьюзен. Над всеми потешался. Я кое-что понимаю в литературе. Я Гомера преподавал, черт побери. Преподавал Эсхила. Он знал, чем были его книги и отдавал себе отчет, что делает, когда сочинял их. Это дурно написанное чтиво. «Не согласна. Книги написаны очень хорошо. Миллионы людей наслаждаются ими. Грош цена этим романам. Восемьдесят тысяч слов, чтобы доказать, что убийца дворецкий? Ты рассуждаешь как сноб, а ты защищаешь то, что, как тебе было ясно с самого начала, не имеет никакой ценности». Я толком и не заметила, когда наш спор принял такой резкий оборот. Прекрасный стол со свечами и цветами, вкусная еда. а мы двое вцепились друг к другу в глотки. «Не знаю, я тебя лучше сказала бы, что ты завидуешь», — пожаловалась я. «Ты познакомился с Аланом раньше меня. Вы оба работали учителями, но ему удалось выбиться». «Ты в одном права, Сьюзен. Я давно его знал и не любил». «А почему?» «Не хочу об этом говорить. Все в прошлом, и мне не хотелось бы расстраивать тебя». «Я и так расстроена». «Прости, я просто выложил тебе правду, что до денег, которые он сделал, тут тут ты тоже права. Он не заслужил их, ни единого Пенни. И все время нашего с тобой знакомства мне было невыносимо видеть, как ты присмыкалась перед ним. Вот что я скажу, Сьюзен. Он тебе не стоит». «Я была его редактором, вот и все. Я от него тоже была не в восторге». «Все, надо остановиться. Мне не нравилось, какой оборот принимает наш разговор». Почему ты раньше об этом молчал? Потому что это не имело значения. А теперь это важно. Я прошу тебя стать моей женой. Что же, ты нашел интересный способ сделать предложение. Андреас остался на ночь, но от тепла, которое существовало между нами после его возвращения из Крита, не осталось и следа. Он прямиком отправился спать, а ушел рано утром. Не позавтраков. Свечи выгорели до тла. Ягненка я завернула в фольгу и сунула в холодильник. А потом пошла на работу. Cloverleaf букс, я всегда любила понедельники. Четверги и пятницы доводят меня до белого коленя, зато как-то приятно входить и видеть на столе стопки бумаг, нераспечатанные письма, корректура, ожидающие вычетки. служебки из маркетинга, отдела по общественным связям и зарубежным правам. Свой кабинет я выбрала, потому что он расположен в задней части здания. Здесь, под карнизом, тихо и уютно. Это комната из разряда тех, куда так и просится, топящийся углем камин. Возможно, он тут и был, пока какой-то вандал не разобрал его на рубеже столетий. Совместно с Чарльзом я пользовалась услугами Джимаймы, пока та не уволилась. а на ресепшене постоянно находилась Тесс, готовая сделать для меня что угодно. Когда я пришла в то утро понедельника, она сделала мне чай и передала телефонное сообщение. Ничего срочного. Комитет женской премии за художественную литературу просил меня войти в жюри. Моего детского автора требовалось подбодрить. Возникли проблемы с суперобложкой. Я предупреждала, что она не сработает. Чарльза не было. Роду у его дочери Лоры начались раньше срока, и они с женой ждали дома. Он прислал мне тем утром письмо по электронке. «Надеюсь, у тебя было время поразмыслить над нашим разговором в машине. Это будет хорошо для тебя и, уверен, хорошо для компании». Забавно, но Андреас позвонил мне практически в ту самую минуту, когда я читала это письмо. Судя по часам, он, должно быть, ускользнул из класса в коридор, предоставив ученикам делать упражнения по-греческому. «Прости за вчерашний вечер», — проговорил он, понизив голос. «Глупо с моей стороны было выливать все это на тебя. Школа просит меня передумать, и я не приму окончательного решения, пока ты не скажешь мне, как быть». «Спасибо». И «Я беру назад свои слова насчет Алана Конвея». Разумеется, книги у него стоящие. Просто я был с ним знаком и. Андреас затих, и я представила, как он оглядывает коридор, словно нашкодивший ученик, боящийся, что его застигнут. Поговорим об этом позже, ответила я. Сегодня у меня родительское собрание. Почему бы нам не поужинать завтра вечером? Это было бы замечательно. Я позвоню. андрес положил трубку. Совершенно неожиданно. Сама того не желая, я оказалась на пересечении жизненных дорог, а точнее на Т-образном перекрестке. Я могу стать главным редактором Клоу Букс. Были писатели, с которыми мне хотелось бы работать. Перспективные идеи, на которые Чарльз неизменно накладывал вето. Как я уже сказала накануне Андреасу, передо мной открывались возможности вести дело так, как я хочу. С другой стороны был Крит. Альтернативы были настолько различными, диаметрально противоположными, что мысленно сопоставив их, я чуть не расхохоталась. Я была похожа на ребенка, пытающегося понять, кем он хочет стать, нейрохирургом или машинистом поезда. Выбор ставил в тупик. Но почему такие события случаются всегда одновременно? Я просмотрела почту. В ней оказалось письмо, адресованное Сьюзен Риланд, которое мне захотелось сразу отправить в корзину. Ненавижу, когда люди коверкают мою фамилию. Особенно если проверить написание совсем несложно. Еще пара приглашений, счетов. Обычные дела. И на дне кучи обнаружился коричневый конверт формата А4, явно с рукописью внутри. Вот это уже интереснее. Никогда не читаю присланных Без договоренности рукописей. Сейчас так больше никто не делает. Но на конверте значилось мое имя, написанное без ошибок. Поэтому я вскрыла его и взглянула на первую страницу. Дональд Ли. Смерть выходит на подмостки. Мне потребовалось время, чтобы вспомнить, что эта книга, написанная официантом из клуба Плющ, тем самым, который уронил тарелки при виде Алана Конвея. Он утверждал, что Аллан украл у него сюжет для четвертой своей книги про Ачикуса Пенда. «Гость приходит ночью». Мне по-прежнему не нравилось название романа Ли, да и первое предложение в театре-павильон, что в Брайтоне происходили сотни убийств, но это было первонастоящим. Тоже не внушало оптимизма. Недурная идея, подумалось мне, но слишком уж прямолинейно и косноязычно изложенная. Однако я обещала Дональду почитать рукопись, и поскольку часа нет, а от мыслей про Алана не мешает отдохнуть, я решила попробовать. Чай есть, что еще нужно. Большую часть я просмотрела по диагонали. Этот навык у меня давно развит. Как правило, я способна определить, понравится ли мне книга уже к концу второй или третьей главы, но если книгу предстоит обсуждать, я чувствую себя обязанной, терпеть до последней страницы. Процесс занял у меня три часа. Затем я достала экземпляр «Гость приходит ночью» и сравнила одну книгу с другой. Отрывок из романа Алана Конвея «Гость приходит ночью». Глава двадцать шестая. Вызов на поклон. Закончилось все там, где и началось, в театре Фоули парка. Оглядываясь вокруг, Джеймс испытывал чувство неизбежности. Он бросил карьеру актера, чтобы стать помощником Атикуса Пюнда, и вот куда его привело участие в первом же расследовании. Здание выглядело еще более убогим, чем когда он увидел его впервые. Сцена была разобрана, большая часть кресел свалена в кучу у стен, красные бархатные кулисы отдернуты. Лишенные в отсутствии спектаклей необходимости что-то прятать, Кулисы выглядели усталыми и изношенными, свисая на проволоке. Сама сцена словно раскрыла рот в зевке. Ироничная пародия на многих юных зрителей, которых директор заставлял сидеть и смотреть постановку Агамемнона и Антигоны. Что ж, больше Эллиот Твит ничего уже не поставит. Он умер в этой самой комнате с ножом, торчащим из шеи. Фрейзер не свыкся пока с убийствами, но особенно тягостной была ему одна мысль. Каким должен быть человек, способный зарезать жертву в помещении, полном детей? В вечер школьного спектакля тут 300 человек сидели в темноте, маленькие мальчики и их родители. Этот вечер они запомнят до конца жизни. Театр устраивал Пюнда. Он сделал так, чтобы присутствующие расселись в два ряда лицом к нему. Он сидел перед сценой, держа в руке трость из палисандрового дерева, но с таким же успехом мог находиться на самой сцене. Это был его спектакль, кульминация драмы, начавшейся три недели назад с визита перепуганного человека в Таннеркорт. Огни рампы не ослепляли зрителей, и тем не менее они склоняли головы перед пюнтом. Собравшиеся здесь люди были подозреваемыми, но также и его публикой. Инспектор Риджуэй стоял рядом, но все понимали, что ему отводится лишь вспомогательная роль. Фрейзер внимательно осматривал персонал школы. Леонард Грейвни прибыл раньше всех и занял место в первом ряду, кое-как прислонив костыль к задней спинке кресла. Культя ноги выдавалась вперед, словно специально с целью помешать остальным проходить. Учитель истории Дэнис Кокер вошел и сел рядом с Грейвни. хотя Фрейзер заметил, что они не обменялись ни словом. Оба участвовали в последнем судьбоносном представлении «Гость приходит ночью», во время которого произошло убийство. Грейвни в качестве автора пьесы – Кокер как режиссер постановки. Главную роль играл Себастьян Флит. 21 года от роду он был самым молодым учителем в школе Фоули-парк. Юноша вошел в вальяжной походкой – и подмигнул сестре хозяйки, а та нарочито отвернулась, делая вид, что не заметила его. Лидия Гвендрет сидела в заднем ряду. Спина прямая, как палка, руки сложены на коленях, накрахмаленный чепчик на голове, точно приклеенный. Фрейзер оставался в убеждении, что она причастна к смерти Элиота Твида. У нее определенно имелся мотив. Директор бессовестно обошелся с ней, а благодаря познаниям в медицине... она наверняка знала куда вонзить нож не это ли женщина пробралась через скопление зрителей тем вечером чтобы отомстить за унижение когда она уселась ожидая когда пюнт начнет по ее глазам ничего не удавалось прочесть прибыли еще три педагога гаральд тренд элизабет Колн и дуглас уай последним был садовник гарри он вошел опустив руки в карманы сердитой гримасой на лице. Было понятно, что у него даже представления нет, зачем его вызвали. Вопрос, который нам следует себе задать, заключается не в том, кто убил Элиота Твида. В качестве директора школы Фаули Парк он нажил врагов, можно сказать, более чем достаточно. Мальчики боялись его, он безжалостно избивал их за малейший проступок и не делал попыток скрыть, что получает удовольствие, причиняя им боль. Жена хотела развестись с ним. Учителя, не ладившие с директором по многим вопросам, объединялись на почве неприязни к нему. «Нет», — Пюнт обвел аудиторию взглядом, «нас интересует другой вопрос. Я задал его с самого начала. Почему его убили именно таким образом? Так публично? Убийца появляется словно ниоткуда», проходит через все здание и останавливается только, чтобы нанести удар скальпелем, позаимствованным из биологической лаборатории. Да, было темно, и внимание присутствующих было сосредоточено на сцене. Наступил самый драматический момент пьесы. По сцене ползет туман, свет мерцает, и из тени выступает призрак раненого солдата, которого изображает мистер Грейвни. И тем не менее риск огромен. Кто-то обязательно бы заметил, откуда убийца пришел и куда направляется. Подготовительная школа вроде Фоули Парка предоставляет массу удобных возможностей для убийства. Там есть расписание, всегда известно, где кто должен быть, как это полезно для убийцы, способного распланировать свои перемещения, исходя из того, что жертва будет одна, а его самого никто не увидит. Сыщик помолчал немного. затем продолжил. И в самом деле, темнота и стремительность, с которой было совершено преступление, привели к катастрофе. Инспектор Риджуэй придерживался мнения, что заместитель директора мистер Морристон, сидевший рядом с Твидом тем вечером, что-то видел, и впоследствии его тоже убили, чтобы заставить замолчать. Возможно, имел место шантаж. Обнаружение значительной суммы наличными в его запирающемся шкафчике, явно указывала на это. Однако теперь нам известно, что директор и его заместитель поменялись местами перед самым началом представления. Мистер Твит был на несколько дюймов ниже мистера Морристона и не мог ничего разглядеть из-за сидящей перед ним женщины, у которой вдобавок на голове была шляпа. Истинной мишенью являлся мистер Морристон. Смерть мистера Твида была случайной. тем не менее, это странно, так как мистера Морристона очень любили. Он часто вставал на защиту мисс Гвендрет. Именно он решил взять на работу мистера Гарри, будучи прекрасно осведомлен о его криминальном прошлом. Это ему удалось предотвратить самоубийство ребенка. Трудно найти в школе человека, который не отзывался бы хорошо от Джонни Мористоне. Трудно, но все-таки возможно. Было, разумеется, одно исключение. Пюнт повернулся к учителю математики, но имени его не назвал. Все в комнате поняли, куда клонит сыщик. «Уж не хотите ли вы сказать, что это я убил его?» Пролаял Леонард Грейвни. И ему не удалось сдержать усмешку. «Ну, конечно, вы не могли совершить убийство, мистер Грейвни. Вы лишились ноги во время войны». когда воевал с вашими соотечественниками. И теперь у вас протез. Вы не могли пробежать через весь зал это яснее ясного. И тем не менее согласитесь, что между вами существовала сильная неприязнь. Маористон был трус и обманщик. Он был вашим командиром в западной пустыне в 1941 году. Вы оба участвовали в битве при Сиде-Резеге, где вы и потеряли ногу. Я потерял не только ногу, мистер Пюнт. Шесть месяцев я провалялся в госпитале, мучаясь от постоянной боли. Я потерял многих моих друзей. И каждый из них был человеком куда более достойным, нежели чертов майор Мористон. Я вам все это уже рассказывал. Он отдал неправильный приказ. Он послал нас в пекло, а потом бросил. Нас буквально выкосили, а он находился в безопасности. Был военный трибунал. Было расследование после войны. Слово «расследование» Грейв не произнес с издевкой. Майор Мористон утверждал, что мы действовали по собственной инициативе, а он сделал все, что мог, чтобы вернуть нас живыми и здоровыми. Я один оказался свидетелем обвинения. Всех других свидетелей разорвало на куски. Как удобно, не правда ли? Для вас, наверное, было большим потрясением узнать, что он преподает здесь. Меня от него тошнило. А все вели себя точь-в-точь, точь, как вы. Души в нем не чаяли. Герой войны, отец ученикам, лучший друг каждого. Только я знал, кто он такой на самом деле. И с радостью убил бы его. Тут я отдаю вам должное. Не думайте, будто меня не одолевало искушение. Почему вы остались здесь? Грейвни пожал плечами. Фрейзер он показался... надорванным переживаниями, ссутулился. Густые его усы обвисли. «Мне некуда было больше податься», — ответил Грейвни. «Твит дал мне работу только потому, что я был женат на Джемме. Как еще прикажете колейке без диплома зарабатывать на жизнь?» «Я остался потому, что вынужден был и старался как мог избегать Морристона». А когда его наградили медалью, сделали командором Ордена Британской империи, «Для меня это ничего не значит. Можно навесить на трусы и лжеца побрякушку из металла, он останется тем же, кем был». Пюнт кивнул, как если бы ожидал услышать именно такой ответ. «И вот мы добрались до противоречия, образующего суть дела», — заявил сыщик. «Единственный человек в Фоули-парке, имевший мотив убить Джона Морристона, является также единственным, кто не мог этого сделать». Он помолчал. если только не было другого лица, также имевшего мотив, возможно, тот же самый и поступившего в школу с единственной целью — совершить свою месть. Себастьян Флит осознал, что детектив смотрит прямо на него. Он выпрямился, к щекам его прихлынула кровь. «Что вы хотите сказать, мистер Пюнт? Я под Сиди Резегом и близко не был, мне тогда исполнилось десять. Я был слишком юн, чтобы воевать». «Все правильно, мистер Флит. И тем не менее, при нашей встрече вы показались мне слишком квалифицированным преподавателем английского, чтобы работать в подготовительной школе в сельской глуши. Вы окончили Оксфордский университет первым в списке. Вы молоды и талантливый. Зачем вам хоронить себя здесь? Я же вам сказал при самой первой встрече, я пишу роман». «Роман важен для вас. Однако вы прервали работу над ним, чтобы... «Сочинить пьесу». «Меня попросили. Каждый год один из учителей пишет пьесу, которую педагоги показывают на сцене. Такова здешняя традиция?» «И кто же вас попросил?» Флит замялся, словно не желая отвечать. «Это был мистер Грейвни», — выдавил он. Пюнт кивнул, и Фрейзер понял, что сыщик мог не задавать этого вопроса. Он заранее все знал. «Вы посвятили, гость приходит ночью, памяти своего отца», — продолжил Пюнт. «По вашим словам, он недавно скончался?» «Год назад». «Однако, когда я был в вашей комнате, мне показалось странным, что у вас нет свежих фотографий отца. В день вашего поступления в Оксфорд вас провожала мать, отца там не было, как и на церемонии выпуска. Он болел». «Его давно нет в живых, мистер Флит. Неужели вы полагали, будто мне сложно выяснить, что сержант Майкл Флит, служивший в 60-м полку королевской артиллерии, погиб 21 ноября 1941 года? Станете ли вы утверждать, что этот человек не ваш отец и что вы оказались в этой школе по чистому стечению обстоятельств? Вы с мистером Грейвни повстречались в офисе почетной артиллерийской роты в Лондоне. Он пригласил вас в Фоули парк. У вас обоих был серьезный повод ненавидеть Джона Морристона. Один и тот же повод. Ни Флит, ни Греевни не проронили ни слова. И нарушить тишину пришлось сестре хозяйки. «Вы утверждаете, что они сделали это вместе?» Требовательно спросила она. «Я утверждаю, что эти двое написали, поставили и замыслили. Гость приходит ночью с исключительной целью совершить убийство. Они решили отомстить за случившееся под Сиди Резегом. Я полагаю, что идея принадлежала мистеру Грейвне, а мистер Флит осуществил ее. «Вы несете чепуху», — прошепел Флит. «Пока тот неизвестный бежал через зал, я находился на сцене, на виду у всех». «Нет. Все было устроено так, чтобы зрителям казалось, будто вы на сцене, тогда как на самом деле все иначе». Фюнт встал, опершись при этом на трусть. Призрак появляется в задней части сцены. Темно, дым, на нем мудир солдата Первой мировой войны. У него усы, как у мистера Грейвни, лицо перепачкано кровью, на голове повязка. Говорит, он очень мало так все устроено. В этом могущество писателя, он все способен подчинить свои цели. Призрак произносит всего одно слово. «Агнес!» Голос, искаженный воздействием горчичного газа, не нетрудно подделать, но на сцене находится не мистер Флит. Мистер Грейвни, режиссер пьесы, ждет за кулисами, и, как намечено, для этой короткой сцены вы меняетесь местами. Мистер Грейвни облачается в окопную форму, надевает повязку и наносит кровь, потом медленно выходит на сцену. Пройти нужно совсем небольшое расстояние, и хромота его не бросается в глаза, Да и играет он раненого солдата. Мистер Флит тем временем избавляется от накладных усов, надетых для представления. Затем надевает пиджак и шляпу, которые позже найдут брошенными в колодец. Потом бегом мчится через зал, останавливаясь только для того, чтобы заколоть человека, сидящего в ряду Е, вместо три. Откуда ему было знать, что перед самым началом спектакля Мистер Твит и мистер Морристон поменялись местами, и в результате умрет невиновный. Все происходит очень быстро. Мистер Флит выходит через парадные двери театра, избавляется от шляпы и пиджака, обегает вокруг здания и снова меняется местами с мистером Грейвни, который как раз покидает сцену. К этому моменту вся аудитория всполошилась. Все смотрят на убитого. Никто не замечает происходящего за кулисами. Разумеется, оба приходят в ужас, узнав, что случилось. Их жертвой стал ни к чему не причастный мистер Трид. Но преступники хладнокровные и хитры. Они представляют дело так, будто мистер Морристон пытался шантажировать их и два дня спустя травит его настойкой болеголова, украденной из той же лаборатории, откуда взят скальпель. Умно, не так ли? Перст обвинения обращается в сторону учительница биологии Мисс Колн, и на этот раз истинные мотивы преступления полностью сокрыты. Отрывок из романа Дональда Ли «Смерть выходит на подмостки». Глава 21. Последний акт. В театре было очень темно. Свет дня быстро гас на улице, и небо заволокли зловещие тяжелые тучи. Всего через шесть часов год 1920 подойдет к концу, и начнется год 1921. -й. Но суперинтендант Маккинен в голове своей уже праздновал Новый год. Его работа сделана. Он знает, кто совершил убийство, и вскоре уличит этого человека, приперев его к стене так же безжалостно, как ученый пришпиливает редкую бабочку. Сержант Браун внимательно смотрел на подозреваемых, в тысячный раз задаваясь вопросом, Кто же из них заколол в шею учителя истории Эвана Джонса той незабываемой ночью? Кто из них? Подозреваемые сидели в полупустом театре и чувствовали себя неуютно. Каждый избегал встречаться с другим взглядом. Генри Бейкер, режиссер спектакля, поглаживал усы, как делал всегда, когда нервничал. Писатель Чарльз Хокинс курил, держа сигарету в коротких пальцах, вечно перепачканных чернилами. Просто ли совпадение, что Хокинс получил тяжкое ранение под Ипром, а вторая жертва, администратор театра Аластер Шорт, был загадочно отравлен мышьяком несколько дней спустя. Нет ли здесь связи? В прикроватной тумбочке Шорта обнаружили 200 фунтов стерлингов и было очень похоже, что игра, которую он вел, известна под названием «Шантаж». Иначе откуда он мог раздобыть деньги? Жаль, что он умер и не может сказать ничего в свое оправдание. Так кто же из них? Браун до сих пор подозревал Лайлу Блэйри. Мысли его обратились к тому моменту, когда она накинулась на шорта, выкрикивая обвинение, что это он погубил ее карьеру. «Ненавижу тебя!» — визжала она. «Хочу, чтобы ты умер!» А семьдесят минут спустя... Шорт действительно умер, прямо как ей и хотелось. А как насчет Иена Лидгоу, молодой, красивый и улыбчивый актер, слишком юный, чтобы участвовать в сражении под Ипром? Тут связь исключена, но у него карточные долги, а отчаянно нуждающиеся в деньгах люди совершают порой отчаянные поступки. Браун ждал, пока его босс соберется с мыслями. И вот долгожданный момент настал. Когда Маккинан поднялся, густой влажный воздух вздрогнул от короткого громового раската. Новый год обещал начаться с жестокой бури. Все замерли, наблюдая, как суперинтендант поправляет монокль и готовится заговорить. В ночь на 20 декабря, начал он, здесь, в театре Роксбери, во время представления спектакля «Аладдин» произошло убийство. Но совершено оно было по ошибке. Истинной мишенью был Аластер Шорт. Но убийца обознался, потому что в последний момент мистер Шорт и мистер Джонс поменялись местами. Маккинон помедлил, оглядывая каждого из подозреваемых по очереди, пока те впитывали его слова. «Но кто убийца, сбежавший со сцены, чтобы вонзить нож в горло Джонса?» продолжил суперинтендант. Есть два человека, свободные от подозрений. Чарльз Хокинс не мог пробежать через театр, у него только одна нога. Что до Найджела Смита, то он находился в это время на сцене, на глазах у всех присутствующих, так что его тоже следует исключить. По крайней мере, так я полагал. Не вызывало сомнений, что Алан украл идею Ули. Он изменил время действия с 20-х годов на конец 40 а место перенес из-за штатного театра в частную подготовительную школу, списанную им с Чорли Холла и переименованную в Фоули Парк. Элиот Твит представлял собой слабо замаскированный портрет его отца, Элиаса Конвея. И да, все учителя получили фамилии от названий английских рек. Имя детектива, инспектора Риджуэя, могло быть позаимствовано из смерти на Ниле, Агаты Кристи. Еще одна река. Но механизм преступления был тот же, что у Ли, как и мотив. Офицер подводит своих подчиненных на войне и спустя десять лет единственный выживший объединяет усилия с сыном одного из погибших. Они меняются местами по ходу пьесы и совершают убийство на виду у всех зрителей. Суперинтендант Лок счел бы такое стечение обстоятельств, неправдоподобным, но в мир литературного детектива оно вписывалось отлично. Прочитав обе книги, я позвонила в Arwan Foundation, фирму, которая, по моим догадкам, проводила курс, прослушанный Дональдом. Там подтвердили, что Дональд Ли действительно побывал в их усадьбе в Тотли-Бартон в Даваншире. Чудное местечко, кстати. Я сама там была. По моему мнению, шанс... что приглашенный наставник украдет работу одного из учеников составляет примерно миллион к одному но счая две книги следовало предположить именно такой вариант мне было жаль дональда честно говоря писать он не умел предложения у него получались тяжеловесные лишенные всякого ритма он использовал слишком много прилагательных а диалоги у него выходили неубедительными в этих двух замечаниях аллан был прав и тем не менее Ли не заслуживал такого обращения. Мог ли он что-то предпринять? Он сказал, что написал Чарльзу, но ответа не получил. Это не удивляло. Издатели постоянно получают письма с идиотскими претензиями, и оно едва ли ушло дальше Джимаймы. Секретарша попросту отправила его в корзину. Полиция таким делом не стала заниматься. Для Аланы не составляло труда заявить, что это Дональд. Позаимствовал у него идею, а не наоборот. Что еще оставалось делать Ли? Но он мог найти адрес Алана в записях клуба Плющ, поехать во Фрамлингем, столкнуть писателя с башни и украсть последние главы из нового романа. Я бы испытывала искушение поступить так на его месте. Большую часть утра я потратила на чтение, а пообедать собиралась с Люси, нашим менеджером по авторским правам. Мне хотелось поговорить с ней про Джеймса Тейлора, и приключения Атикуса. Часы показывали половину первого, и я собиралась выкурить сигаретку на дворе рядом с главной дверью, когда вспомнила про письмо наверху кучи, то, где переврали мою фамилию. Я вскрыла конверт. В нем лежала фотография. Никакой записки, имени отправителя нет. Я перевернула конверт и глянула на штемпель, Отправлено из Ипсуича. Снимок получился слегка размытым. Я предположила, что его сделали на мобильный телефон, потом увеличили и напечатали в одной из фотомастерских «Снэпи-снэпс», которые есть повсюду. Можно воспользоваться напрямую их машиной, так что при оплате наличными личность, изготовившего фотографию, останется анонимной. На ней был изображен Джон Уайт, убивающий Алана Конвея. Двое мужчин находились на крыше башни. Алан стоял спиной к краю, наклоняясь к нему. Одет он был, как обычно. Просторный пиджак и черную рубашку. Они были на трупе, когда его нашли. Руки Уайта лежали на плечах Алана. Один толчок, и все будет кончено. Значит, вот как это было. Загадка раскрылась. Я позвонила Люси и отменила ланч. И стала думать.